Глава 33. Не знаю, какой из лютовладительный князь выйдет, но с пельменями он управился отлично и сварил в ароматном бульоне с добрином лаврушечкой, корнем сельдерея и десятком иных приправ, отчего и бульон вышел вкусным на диво, особенно с маслицем. Его лют разлил по кружкам, а вот пельмени в миску выложил. Извини, я когда нервничаю, ем постоянно. Бывшая моя это очень злила. Я рядом с ней всегда нервничал и ел. Сочувствую. Я вот с Гришкой в последние годы тоже постоянно нервничала. Не ела, правда, но лишь потому, что он пару раз высказался про мой аномальный аппетит и про то, что толстые женщины его не привлекают. И ещё. А, ешь, махнула я рукой и тарелку к себе подвинула. Я тоже буду Он встряхнул ныне княжич был в джинсах и мятой футболке и растрёпанный больше обычного огородами уходил не удержалась я почти через окно там завелиевские приехали он поморщился у них дочь её мне давно сватают и главная завелиевская ну очень настойчивая особа она и к братьям моим захаживала чтобы повлияли Действительно сочувствую. А тут вовсе стало выговаривать, что я порчу репутацию. Апетитам? Нет, что веду себя не осмотрительно, и в сети пишут. Серёга, конечно, в этом году разошёлся как никогда. Кто он вообще такой? Серёга? Ну, блогер. Это я знаю, но просто вот а, ну, Серёга это Серёга. Он с Горкой вместе учился, когда Гор тут ещё, точнее, когда его сюда перевели. Бывшая тоже злилась, но против деда идти не рискнула. Она его хотела куда-то в закрытую школу отправить, так потом и вышла. Из-за девяна? А, ты знаешь. Я посмотрела на княжеские пельмени, на бульон, который остывал, а хуже остывшего бульона могут быть только холодные пельмени. И вздохнула. Слушай, тут произошло кое-что. Ты ешь? Я тоже буду. Извини, если с набитым ртом. А ничего, прошамкол князь. Я тоже. Рассказ как ни странно получился коротким. Опыт пересказа набирается. Слушал он внимательно, но от пельменей не отвлёкся. И я, что говорить, хорошие пельмени, отличные даже. Сразу виден большой опыт изготовления. Ну вот как? Хорошо, если что-то получится, я деду скажу, или Мир уже доложится. Но всё одно, скажу. Она отодвинула пустевшую тарелку. Спасибо. Ну вообще я не специально, вынуждена призналась я. Просто случилось так, совпало одно к одному. Одно к одному. Эхом повторил княжич и опять замолчал, явно задумавшись о чём-то. А я встала и чайник поставила. Может, конечно, не пельмени, но хотя бы чай. Там ещё печенье оставалось. И магазинное, и то, которое из корзины князем отправленное. В любом случае, мы теперь в долгу. Эта история очень ударила по всей семье. Княжич постукивал пальцем по столу. И если есть хоть малейший шанс, это хорошо. Что тогда случилось? Амир не рассказывал? Полагаю, что рассказывал, но далеко не всё. — Да. скорее всего. Он довольно скрытный и осторожный. В смысле, ну, он своеобразен и женщинам нравится. Охот на верю. Харизматичный тип и сила чувствуется, но сам он остаётся равнодушным. То есть, нет, не в том смысле. Он вполне себе имеет подруг, но как бы эмоционально никому не привязывается. как только кто-то начинает полагать, будто имеет какие-то права, привилегии, мир расстаётся. Иногда просто расстаётся, если решает, что связь длится слишком долго. Ну и ответных чувств, ага, рассчитывать не стоит. Ну да, именно. Выдохнула лёд. Не думай, что я наговариваю, просто некоторые женщины воспринимают всё слишком близко к сердцу. Хотя он сразу предупреждает, что речь не о любви, что обязательства или как, в общем, пару скандалов случалось. И далеко не пару. В это тоже верю весьма охотно. Я не собираюсь в него влюбляться. Это хорошо, поскольку очень бы всё осложнило. Но, понимаешь, я знаю Мира давно, и он весьма не то, чтобы смущён или растерян. Нет, он очень практичный на самом деле. Так вот, С него может статься решить, что ты буду полезна? Да. В качестве кого? Ведьмы и жены, естественно. Хм, замуж я тем более не собираюсь. Пока. Мирумеет быть убедительным. И да, он безусловно постарается стать хорошим мужем, очень хорошим. Он будет заботлив, внимателен и изменять не станет, наверное. Во всяком случае, вряд ли кто-то узнает об измене. Он весьма осторожен. О, да, сплошные плюсы. Возможно, но решать тебе. Но если ты не суженая, то всё равно брак будет неудачным. М-м, да. Буду иметь в виду. По-моему, он не слишком поверил. Я бы вот тоже не поверила. Женщины, мы ведь такие, предупреждённая или нет, а сердцу не прикажешь. Я подавила вздох и сказала: Так что там приключилось? Не знаю, разочаровал меня княжич. Время было, я тогда развёлся, Егор давно уже переехал сюда, учился, он всегда отлично учился. Охотно верю. С Девьяном они подружились и Мор с ними, хотя у Мора тогда сложный период был. Зверь проснулся, и всё никак сладить не получалось. Вот мир почти всё время с ним проводил. Свято княжец удохнул. А я заварила чай и кружку поставила перед задумчивым княжецом. Печенье достала, пирожные, надеюсь, со вчерашнего дня не испортились. Ну, Гор мне тогда написал, что хочет провести изыскания, что если дед не пускает археологов, то сам Гор-то может. Я ответил, что вполне может, но главное не соваться в рощу. Но он и не собирался. Сказал, что не дурак и всё понимает, что его болото как раз интересует. По его теории, оно осталось на месте озера. Ну, вполне логично. Я вот тоже так думала. Это болото уже изучили вдоль и поперёк. Ещё мой отец магов привозил. Аппаратуру. Ничего там нет. Обычное болото. Поэтому и не стал я горы отговаривать. Я сам в своё время на этом болоте... Несколько месяцев торчал безвылазно. И потом ещё с металлоискателем. И как? Пара монет и старая подкова. Монеты, к слову, не самые ценные. Лет двести им. Но меня это очень вдохновило. Поэтому я и не думал, что что-то может пойти не так. С подростками и болотом? Действительно. Княжич явно уловил мой скепсис. Это зарастающее верховое болото. Никаких трясин, скрытых хокон, куда можно провалиться. Там уже от болот одно название осталось. Местные туда за клюквой ходят, за брусникой, словно оправдываясь, сказал княжич. Я же думал, что они там полазют, поищут, металлыскатель горко заказал. Правда, собирался его совершенствовать, но да все через это проходит. Я подумала и Пожалуй, будь у меня время и металлоискатель, и ещё древний город, всеми потерянный под боком, я бы тоже не удержалась. Я предлагал подождать. У меня экспедиция подходила к концу. Ещё недели и приехал бы. Но... Неделя — это слишком долго для подростков. Потом связь прервалась. Там, где мы находились, место такое специфическое. Старые курганы, к тому же. Энергетический фон нестабильный. Вот и... когда выбрались, увидел, что дед звонил, и мир. В общем, Горка так до легко отделался. Я первым самолётом, ну и в стох. И чувство вины, которое давно при нём держит, не отпускает. И пусть кажется, что изжил, проработал, но нет, тут оно, никуда не делось и не денется. Горка не помнил, что произошло, причём как-то вот местами Помнил, что собирались на болото, но куда именно, какая-то точка была, которую он вычислил. Умный мальчик на свою голову. Помнил, что собирались с девяном и ехали, доехали, до леса дошли, а дальше пустота. Как они в ручье оказались? А мир сам пошёл по следу, от машины до болота, а на болоте след потерял. Дожди начались как нарошно. Может и нарошно. или нет. В любом случае, мальчишки были на болоте, а потом оказались в роще. Как, неизвестно. Почему вообще живы, тоже неизвестно. Дед тогда крепко разозлился, и на меня, и на всех. И услал Гора. Не совсем верно. Он отослал его из города. Это правда, но не в наказание, скорее пытаясь удержать от глупостей. Горт так досчитал себя виноватым в том, что произошло, и точно не усидел бы на месте, полез бы или на болото, или к источнику. И всё закончилось бы плохо, куда хуже, чем так. Кстати, после этой истории дед наложил полный запрет на раскопки. По городу слухи поползли, что мальчишки отыскали зачарованный клад и всё такое. Оно-то ясно, что что-то они отыскали, но вряд ли клад. Да люди, люди не всегда действуют разумно. Скорее уж, наоборот, разум и люди — понятия сложно сочетаемые. И наверняка нашлись бы охотники до тех самых сокровищ. А что там? Он и сам ездил на то место. И один, и с миром, и вдвоём ходили. Но ничего. Что бы они ни нашли, это осталось там». Княжича я всё-таки выпроводила, хотя не скажу, что сильно сопротивлялся. Напротив, после нашего разговора он сделался до нельзя задумчив, и явно мыслями был далёк и от меня, и от дома. — К слову, а почему ты войти можешь, а остальные нет? — поинтересовалась я. — Точнее, ты вот свято... — Ещё гор. — Это старый договор, — пояснил Люд. Даже не с Наиной, а ещё тогда заключённый, когда наш предок этот дом поставил. «Ваш?» Ну, ведьмы в упырёвке всегда жили, но времена смутные, тёмные. Церковь власть крепко держала. А ведьм она никогда не жаловала, потому как ведьмы, в свою очередь, к церкви относились без должного почтения. Вот и жили ведьмы, вроде с людьми, да и людям нужные, но на особицу. Их и боялись. И без них боялись остаться. Платить платили, да. Мой предок, когда землю получил, к хозяйке явился. Умным был мужиком, нечего сказать. С ней разговоры мел, а после велел ей дом хороший поставить, чтобы не ютилась она с дочкой в землянке. Вот тут и поставили. Перестраивали потом, конечно, и не раз. Но так уж повелось, что двери этого дома всегда открыты для меня вот. или деда, или гора. Но ты не волнуйся, мы стараемся не злоупотреблять. А Свята? Свята тут лучше у неё спросить, но для неё вовсе запертых дверей не существует. Сказал княжич и отбыл. А я вот осталась с чаем недопитым и запасом пельменей, который душу грел. Ну и задачей, что решение требовала. ибо совсем с пустыми руками на площадь возвращаться было совестно. Главное, в голову ничего не шло. Совсем. Хотя взгляд мой зацепился за сад. Почему бы и нет? Малость, конечно, и ерунда. Но мне ведь не победа требуется, а активное участие. Я убрала кружки в раковину, руки вытерла. Время ещё оставалось, если книга упрямиться не станет. А если и станет, то рецепт я и так помню. Он простой. И главное даже не сам рецепт, а заговор, который, впрочем, я тоже помню. Свята нашла меня у городской клумбы, аккурат, когда я уже почти закончила. Рецепт деля в книге, Отличался от того, который знала я, но не сильно. Вот и посмотрим. «И что это будет?» Поинтересовалась Цвета и руку подала, помогая с колен подняться. «Ну, в теории цветы болеть перестанут и будут расти, цвести и радовать». «А они болеют?» «Ну да, серая гниль. Видишь эти точечки?» Я сорвала пораженный цветок. «Когда влажность высокая, то случается». Сперва на цветы портит, потом и до остального добирается. Да и в целом заговор такой старый. Хмм, это хорошо. А я ничего не придумала. Ну как он? Лучше, свято улыбнулась. Спит пока, но без этих жутких трубок. И мама его плачет. Ну вот ведь. Она просит Марику, чтобы та согласилась замуж выйти. Вот так с ходу. Говорит, что если обряд провести, то у Дива сил прибавятся, и шансы вырастут. И она даже денег предлагала, много. А Марика что? А, а она, кажется, так, толком ничего и не понимает. Просто сидит и за руку держит, и не слышит вообще, что... И Див даже глаза открыл, правда, ненадолго. М да, глаза у него странные, вспомнила я. А то, у него ж отец не из наших, из полозовичей. И я вздрогнула. Неужели? Ну да, от пола за вовну корот пошёл. Небольшой, не то что наши. У них редко больше одного ребёнка появляется. Потому-то над Дивом так все. Он очень сердился, когда тут, а потом приехал и сразу почти уехал. Уж не знаю почему, но матушка Дива просила с тобой поговорить. Да я на самом деле ни причём. Всё случайно вышло. Может это так? «Знаешь, папа как-то сказал, что всё случайное на самом деле совсем не случайное». «Ну да, во всём есть скрытый смысл. Осталось понять, какой именно». Я вздохнула и сказала. «Ну что, идём?» «Идём». Свята тоже вздохнула и призналась. «Ой, как-то в этом году оно совсем не весело». Народ на площади уже собрался. «Ой, как-то в этом году оно совсем не весело». И запах шашлыков, витавший в воздухе, сделался густым и тяжёлым. Его разбавляли ароматы сладкой ваты и попкорна, которым торговали тут же. Чуть дальше виднелся ярко-жёлтый фургончик с сосиской на крыше. Люди смеялись, переговаривались, толкали друг друга, указывая на что-то одним им понятное. А я вдруг ощутила, насколько далека от площади от А извините, меня осторожно тронули. Вы вы мне не поможете? Женщина, не молодая и не старая, того возраста, который вежливо именуют неопределённым, красивая и одета хорошо. Я прошу прощения, что отвлекаю, но она была бледновата, пожалуй, и выглядела болезненной. Голова вот закружилась. Давно не была в такой толпе, и тут растерялась совершенно. Мне непривычно. Моя внучка. Она улыбалась виновато, словно извиняясь, что отвлекает меня от дел столь важных. Вас проводить? Свята оказалась так отвлеви меня. Да, если можно. Просто как-то раньше вот никогда бы не подумала, что могу бояться людей. А тут, она сжимала сумочку крохотную, лакированную, и пальчики её на фоне тёмной кожи казались тонкими и бледными. И я совершенно не представляю, куда идти. Но спасибо, мне уже легче, намного легче. Это приступ, паника, бестолковая паника. А давайте мы вас к магазину проводим, предложила Свята. А на площади заиграла музыка, и громко так. Я сама поморщилась. Женщина же в кинофруки зажала уши и задрожала всем телом и стала ещё бледнее. Идёмте. Света подхватила её под один локоть, а я под другой. Давайте, тут недалеко. Что ж вы так? Не знаю. Я никогда раньше, я дома люблю вышиваю вот крестиком, ещё в парке гуляю. Толпа стала плотнее. Люди спешили подобраться поближе к сцене, а мы на свою беду стояли не так и далеко от неё. Вот и приходилось пробиваться. Света шла вперёд, тащила за собой эту несчастную, а я уже и следом. Кто-то больно толкнул по рёбра. Кто-то выплеснул колу, да ещё и выругался, будто это я виновата. Я не виновата, я пробиваюсь. И снова мы рады вас приветствовать. Голос княжичей донёсся издалека, а я с похценем протиснулась между двумя весьма добродродными дамами в одинаковых цветочных платьях. От них и пахло-то цветами. резко и тяжело, и ещё потом. И она мне предложила, а я согласилась, хотя никогда до того мы пробрались сквозь толпу, чудом не иначе. И даже Свята затрясла головой. Ой, надо это прекращать, пробормотала она, вроде тихо, но я вот расслышала, несмотря на разбесёлую музыку. А сейчас дамочка, которую мы спасли, не пыталась высвободиться из объятий. Сейчас я немного постою. Подождите, минуточку. Ой, сердце что-то. Нет, нет, ничего серьёзного. Сейчас таблетку в сумочке. Вот тут самочек тугой. Давайте, Свята забрала у неё сумочку. Ой, и вправду. Стой. Я вдруг поняла, что она мне не нравится. Эта милая женщина неопределённого возраста. Категорически. Пальцы Святы подцепили защёлку, и та беззвучно поддалась. Сумочка распалась на две половинки. Нет! Я пыталась дотянуться. Я пыталась выбить её из рук, но не успела. И ланг, и ланг. Запах его стал вдруг резким, а потом исчез. И сумочка, кувыркнувшись, выпала из рук Святы. А вот тёмное облако осталось в ладонях её. Оно вошло в эти ладони, окутало их и просочилось под кожу. Ну, вот и всё, сказала светловолосая женщина иным, спокойным тоном. А теперь поговорим? Только вы не против, если я закурю. Что? Свято пошевелила пальцами. Я их не чувствую, совсем не чувствую, и всхлипнула.